Выразительность. Когда мы говорим, то естественным образом используем различные части тела, например, брови, голову, кисти рук, руки, торс, ноги, и стопы, для акцентирования моментов, вызывающих у нас сильные чувства или эмоции. Наблюдать за выразительностью поведения очень важно, потому что выразительность – это универсальный признак искренности людей. Выразительность – это вклад лимбического мозга в процесс коммуникации, способ дать другим понять, насколько сильны ваши чувства. И наоборот, когда лимбический мозг не подтверждает то, что мы говорим, наше поведение становится менее или совсем невыразительным. Как показывает мой и только мой опыт, лжицы чаще всего не используют выразительные невербальные средства. Они включают свой когнитивный мозг, чтобы решить, что сказать и как обмануть. Но редко думают о том, в какой форме представить ложь. Большинство людей, вынужденных лгать, просто не осознают, как много выразительности и акцентирования присутствует в повседневных разговорах. Когда лжицы пытаются сфабриковать ответы, их выразительные движения выглядят неестественными или запаздывают. И они редко расставляют акценты там, где следует или просто выделяют не самые важные места. Выразительность проявляется как вербально, так и невербально. К вербальным выразительным средствам относятся громкость и высота голоса, интонация и повторы слов. Кроме того, мы используем невербальные средства, и эти выразительные элементы поведения могут оказаться даже более точными и полезными, чем слова, когда во время беседы или допроса нужно распознать правду или ложь. Люди, которым от природы свойственно использовать разговоре кисти рук, усиливают и свои высказывания экспрессивными жестами и порой доходят до того, что начинают стучать по столу. Другие акцентируют свои мысли с помощью кончиков пальцев, рестикулируя ими или прикасаясь к предметам. Поведение кисти рук служит дополнительным подтверждением честности в словах, мыслях и чувствах. Мимическими средствами усиления эмоциональной насыщенности сказанного являются поднятие бровей, изгибание их дугой и расширение глаз. Еще одно проявление выразительности – это наклон туловища вперед, когда нужно высказать заинтересованность. Если нужно подчеркнуть значимость или эмоциональность какого-то момента, то мы можем использовать движения, противоречащие закону гравитации. Например, поднимаемся на носках. Когда люди сидят, они, чтобы подчеркнуть важные моменты, резко поднимают колено, а для дополнительного усиления эмоциональности хлопают по нему ладонью. Антигравитационные жесты, которые служат эмблемами выразительности и поленности чувств, лжецы демонстрируют крайне редко. С другой стороны, когда люди разговаривают, прикрывая рот ладонью или сдерживая мимические жесты, то это ослабляет выразительность и указывает на их недостаточную убежденность в своих словах. Многочисленные исследования подтверждают склонность людей контролировать выражение своего лица. Сдерживать движение или демонстрировать другие формы дистанцирования, когда они не уверены в том, о чем говорят. Обманщики часто принимают задумчивый вид, прикасаясь пальцами к бородку или поглаживая щеки, словно продолжают размышлять о том, что сказать. Это резко контрастирует с поведением честных людей, которые подкрепляют свои высказывания выразительными жестами. Обманщики тратят время на оценку своих слов и реакции слушателей, а это несовместимо с честным поведением.